представить себе, вам 18 лет, у вас в Москве мама, дома старая нянька и аттестат зрелости, на заводе холодильных установок неподалеку от дома, но за тысячу с лишним километров от Москвы папа, очень занятой папа, которого все, кто в глаза, кто за глаза называют роботом, а в руках у вас ваша собственная жизнь. Ею надлежит распорядиться. Но как? Надо решить, что с нею делать. Но что? Ясно представили себе все это. Отлично. А теперь познакомьтесь с героиней спектакля, Марфенькой. Это ей 18 лет. Это у нее мама в Москве, папа на заводе, а в руках собственная жизнь. Предупреждаем. Марфенька совсем не так проста, какой может показаться с первого взгляда. Дайте Марфеньке линованную бумагу, она обязательно напишет поперек. что мы начнем наш рассказ не с самого начала. Не обижайтесь, иначе нам может не хватить времени, и вы никогда не узнаете, чем кончилась история о Марфеньке и ее друзьях и какой возраст следует считать опасным. Поэтому не в защите, мы ничего не расскажем вам о том, как Марфенькин отец Николай Тимофеевич Вашенцев объяснялся с молодым инженером Сережей, простите, Сергеем Шишковым. Дело в том, что Сергей явился на работу с опозданием, да к тому же еще не бритом, и очень интересные и нужные заводу приспособления начертил на папиросной коробке. А еще, ну, довольно, вам, наверное, хочется поскорее познакомиться с марфинкой извольте. Она сейчас на заводе. Всего несколько минут как встретилась с отцом и уже в чем-то упрекает его. Ты на заводе, Мама в Москве. Тебя я не вижу сутками, а мама месяцами. Видишь, у меня не меньше прав ходить в брюках, чем у капы. Постой, постой, постой. А что это за брюки? Это же мой темный костюм. А у меня все твое. Нос, характер и костюм. Ну, нос, нос ты носи. А костюм тоже придется носить мне. Он уже перекроен и перешит. А как ты попала сюда? Сережка Шишкова на мотороллере. Шишковым? А... А что, Сергей Шишков был у нас? Да. Позавчера ночью я читала книжку. И там в конце умирает маленький мальчик. Ну. И вот когда я дочитала до этого места, мне стало тоскливо и одинок Я даже поплакала. А потом я позвонила Сережке Шишкову, и он приехал ко мне. А почему же ты не позвонила мне? Ой, роботы. Ну, разве ты уехал бы ради меня с завода? Сейчас же конец месяца. Да, это так, но все таки Сережа Шишков, ты понимаешь, Марфенька, тебе же уже 17 лет. Сегодня мне исполнилось 18. Сегодня? Да. Батюшки мои, ну поздравляю тебя! Спасибо. Поздравляю. А я что, я, я, у я. тебя в блокноте не записан мой день рождения, да. Да? да? ничего, ничего. А мы сейчас для верности запишем, где твой блокнотик? Так. Так. ай яй яй Значит, среда. День? Рождение дочери. Прибыть домой к восьми вечера с подарком. Все. <свят> Ничего не <свят> выйдет, Марфенька. Каждую среду у меня заседание Бриза. Ты же знаешь, от 8 до 11 Придется рождение отложить до четверга. Даже лучше до пятницы. Нет, ни в коем случае. Аист принес меня в дом моих родителей не в четверг, не в пятницу, а именно в среду. Значит, среду игнорировать нельзя. Ну, тогда праздник пройдет без меня. Ой, робот, ну это же свинство. У тебя всего одна дочь. А? а кто будет у тебя? О, вся наша компания. Бубусь, Барбара, Миша, Капа. Я все купила, закуску, вино и водку. Водку? Ну, Марфенька, в таком случае нам с тобой не о чем больше говорить. Этот разговор происходил утром, а вечером... Марфеньке пришли гости, товарищи по школе. Пока все были заняты уничтожением того, что было на столе, пока обсуждались наряды присутствующих, время шло незаметно. Тем более, что Марфенька не поскупилась на угощение, а то, что было надето на гостях и хозяйки дома, заслуживало самого серьезного и детального обсуждения. Но посудите сами. Вечернее платье Марфеньки. Первое в жизни вечернее платье, с невероятным вырезом, заботливо прикрытым няниным платком. Красные туфли и красные чулки-барбарки. Капин туалет, туго перехваченный поясом где-то в районе коленок. Ну вот стол опустошен, все переговорено, любимая пластинка цицикута крутится уже в десятый раз, и всем скучно. Скука раскидала гостей по квартире Вашенцева. Девятнадцатилетний человек, обладатель полосатой рубашки и странного имени Бубусь, забрел на кухню. Впрочем, будем точны, Бубусь гоним не только скукой, но и своим отличным аппетитом. Найдя в какой-то кастрюле одинокую макаронину, он немедленно отправляет ее в рот. За этим малокрасивым делом его и застает Барбарка, высокая, с лицом, обрызганным веснушками и рыжими волосами, забранными в огромнейший лошадиный хвост. Барбар, ты чего? Ничего. Пошли танцевать. Не хочу. Почему? Хватит. Целый вечер торчишь возле Марфеньки. А что и для тебя? Партнерша, надо бы Барбарка! Барбарка! Ты что? Ты что, читаешь, что ли? Читаю. А ты что читаешь? Книжку. А называется как? Не посмотрела. Ну? Анна Каренина. Не люблю Тургенева. Сиро. Какой Тургенев? Лев Толстой. Ах, да граф, не читаю принципиально. А ты ничего не читаешь? А мне незачем. У меня на все свое собственное мнение. Скажи, пожалуйста, а зачем тебя в школе? А, Б, В, Г, Д учили. Бубусь, Бубусь, скажи. Ты, Барбарка, не сердись на Майкла. Это человек из каменного века. Помнишь мизозойскую культуру? У костра сидели мы с тобой. А! Ты на мне разорванную шкуру. а! Зашивала каменной иглой. Дураки! Бубусь, бубусь, пойдем в ту комнату, потанцуй. Да там нянька спит. Нянька, а я ее. Уберу. А вот это ценно. А ты все ешь, бабусь Есть хочу! Есть хочу! Дайте пожевать! Ой, все уже съедено. Все выпито, а бубусь требует еду все время. этот бубусь, когда выпьет, делается ужасно противным. Хотя, конечно, он не лучший в трезвом виде. Я вообще не понимаю, зачем ты пригласил сюда всю эту компанию? Ребятами были дружили. А выросли в росте, так, по-твоему, да? Хочу жре-манже. Нет, я не знаю, его надо дернуть Ну что, я с ним драться буду, что ли? Дайте пожевать полцарства за корку хлеба. Ох, на тебе корку ешь. Вот ненасытный утро-буа, вторые полцарства, хочешь? Что тебе еще? Глоток виски в РВЛ. Well. Ну, хватит тебе уже. Хватит, понимаешь? Хватит, хватит. Слушай, Марфенька, пошли ты, Сережку, на угол за чекушкой. Все углы давно закрыты уже. Невозможно, Капа. Майкл, ну что тут в самом деле? Ну? В бусин. Именинница не в дугу. Сама же пригласила в гости и сама же ни до чего дотронуться не позволяет. Не в дугу. Майкл, не подходи близко к Марфеньке, понял? Марфенька, иди сюда. Мишка, кинь музыку. невозможно уже. Товарищи, уши болят. есть, у меня есть к вам предложение. Среди нас два члена заводского драм-коллектива. Мы вам сейчас сыграем отрывок из «Ревизора». Вот в роли Христакова я и в роли Марии Антоновны вот он, Марфа Ой, ой, ой, ой. Сережка, что? Спили бы что-нибудь. Мишка, надень ей кастрюлю на голову. Сейчас. Сейчас спою Майкл, пойдем mm -hmm. То ли встречу То ли не встречу То ли найду свою судьбу То ли нет То ли утро долгожданный ответ я не скрою всей душою я хочу тебя увидеть найти за хорошей за мечтою никогда я не saducu vi No!